Глава двенадцатая Гости замка Вайсов прибыли на собрание за две недели до Рождества. Отмечали его и здесь, а перед праздником постились. Не так долго, как у нас, но всё же. Здесь вообще посты были частыми, но не более двух недель, кроме аналога Великого. Тот, как выяснила попаданка, также продолжался семь недель и был довольно строг. Главный зал максимально протопили, Гостей встречали оба Вайса, а Анна с Вандой занимались столом. По этому случаю пришлось гости надевать шерстяное платье, подогнанное экономкой, и местной швеёй из тех, что остались от прежней хозяйки замка. «Просить новое Воронцова постеснялась? Ладно, на один раз сойдёт. Перетерплю», — решила она. С приходом относительных холодов Аня начала отчаянно мёрзнуть. Всё-таки отсутствие отопления сказывалось. Мужчины проводили большую часть времени у Камина в кабинете генерала, а Анна в кухне, где было ощутимо теплее, или с ними же, но закутанная в шубку покойной матери Хенрика. Челюсть посмеивалась над гостей, но мало что могла ей предложить. Наверное, при достаточном доходе хозяева исправили бы ей соответствующий гардероб, но Воронцова отказывалась. Ей было неудобно. Вот появятся свободные деньги, тогда и шиканём, а пока буду... «Закаляться?» — отвечала она на неловкие попытки мужчины исправить ситуацию с её гардеробом. Пришлось перешагнуть через некоторую брезгливость и пересмотреть наряды прежней хозяйки замка, хранимой вандой, в больших сундуках в кладовой. Возможно, она была более полнокровной дамой, ибо обилие тёплых платьев, а уж тем более брюк, Анна Николаевна не нашла, как и вязаных вещей. Вернее, они были у слуг, но не у господ. Вопрос о несуразности этого обстоятельства задать не решилась, дабы не показать свою полную неосведомленность в столь характерных для времени ее статуса вещах. Но сама стала напрягать небогатую в плане рукоделия память про то, как вязать и что. Здесь узорами и фасонами не заморачивались. Прямое полотно с дыркой для головы и завязками по бокам служило жилетом. А длинное узкое, сшитое и стянутое с одной стороны носком или гольфом. Про круговое вязание Ванда, как основной источник информации, не слышала. «И где вы носочки, подаренные Лариской?» — сокрушалась Аня, натягивая неудобные изделия и, влезая в чужие, на пару размеров больше нужного ей сапоги. Из случайных замечаний о специфических фасонах носков попаданка предположила, что, возможно, местные и усовершенствовались бы в этом виде рукоделия, но отсутствие пряжи тормозило прогресс купить на ярмарке или в городе специально привозную шерсть крестьяне в большинстве своем не считали нужным, поэтому обходились шерстяными штанами, юбками, суконными балахонами, плащами или меховыми шубами, тулупами. Вот такими она их и увидела в главном зале. Одетые в суконные меховые куртки, в высоких грубых сапогах, мешковатых штанах-рубахах, но умытые и смущенные подданные генералы топтались у входа и не решались пойти дальше, хотя стол с расставленной едой видели. Генерал, одетый в добротный то ли кафтан, то ли камзол, они не разбиралась. В наброшенном на плечи длинном меховом плаще с прицепленным к поясу оружием вроде сабли в ножнах Золотой цепью на груди радушно приветствовал крестьян и сразу пригласил к столу. «Уважаемые сельчане, прошу отобедать по случаю хорошего урожая. Не чинитесь, садитесь, после еды поговорим, ради чего я вас пригласил». Десяток мужиков разного возраста, комплекции, качества одежды, нестройной толпой подошли к столу и расселись по одному им ведомому ранжиру. Особо среди прочих аборигенов выделялся один. дородный да, явно лучше всех одетый, с выражением собственной значимости на круглом, лоснящемся лице мужчина, средних лет, первым прошел вперед и уверенно уселся по правую руку от генерала, возглавлявшего застолье. За ним места на скамьях поделили остальные. Хенрик занял противоположный от отца конец стола. Гости внимательно рассматривали расставленные блюда — Несмотря на некоторое недоверие к предстоящему застолью и явное недовольство Ванды по отношению к едокам, экономка выложилась по полной. Стол выглядел богато и необычно. Скатерть стелить не стали, но перед каждым гостем поставили большие плоские тарелки и положили по ложке. Вилки не предлагали, поскольку пользоваться ими крестьяне вряд ли умели. На равных расстояниях друг от друга слуги расположили корзинки, с ломтями свежего ржаного и пшеничного хлеба, миски с обычной русской квашеной капустой, тарелки с салом, копченым и соленым, мисочки с хреном и горчицей, маринованными кабачками солеными грибами с луком и чесноком. Пока гости изучали предложенные закуски, одни поварята начали разносить миски с грибной лапшой, на час хозяев другие высокие кружки с самым крепким пивом, которое нашла Ванда. Удивление от индивидуальных порций явно читалось на лицах сельчан, и только сидевший около старшего Вайса гость его не выказывал. Анна Николаевна наблюдала за необычным крестьянином, пытаясь понять, что же он за фрукт. Интуитивно она чувствовала, что этот мужчина имеет вес среди пришедших, и от него зависит, как пойдет разговор и насколько он будет результативен. Генерал поднял свою кружку, произнес тост, за здоровье гостей, смутив их окончательно, и начал есть первым, подавая пример остальным. Сидящие за столом крестьяне перекрестились, вызвав у хозяев улыбки, выпили и приступили к еде. Ванда с любопытством наблюдала за реакцией едоков, понравится или нет землякам новое блюдо. Гости вначале переглядывались между собой, видимо, отслеживая эмоции соседей, потом, вводя во вкус, застучали ложками интенсивнее, периодически причмокивая, вытирая ладонью губы и вздыхая. Надо отдать должное Ванде, в грибной лапше она за это время поднаторела, и суп неизменно получался душистым и вкусным. Хозяева также наблюдали за гостями и радовались их аппетиту. Сытый и довольный крестьянин будет более откровенен. За лапшой последовала каша с тыквой и томлёная со свининой фасоль. Когда съеденное было заменено новым кушаньем, генерал подцепил ножом варёное в шелухе сало и, намазав его горчицей, отправил в рот. Гости повторили за ним, ничего не спрашивая. Следующими пробами были солёное сало с хреном, капуста и грибы. Аня тихо посмеивалась, отмечая удивление, шок, слёзы и хмыканье дегустаторов острых соусов. Некоторые крякли одобрительно, некоторые открывали рты и пытались отдышаться после первого укуса, а другие, распробовав, тянулись за следующим куском сала или хлеба. Капуста произвела впечатление, а в сочетании с фасолью вообще ушла быстро. Грибам представители местных арендаторов отнеслись более настороженно. Кабачки узнавали, поджимали в сомнении губы и брали еще. Генерал не забывал прозить. Постепенно атмосфера в зале потеплела. Наевшиеся и подвыпившие гости стали переговариваться между собой, делясь впечатлениями от опробованных кулинарных новинок. И генерал решил перейти к основному блюду — разговору. Уважаемые сельчане, надеюсь, угощение пришлось вам по вкусу. Мои слуги старались угодить гостям. Теперь вы сможете ответить на мои вопросы? Слово взял тот представительный мужчина, которого Анна Николаевна уже выделила из массы прибывших. Вытерев рот рукой, он приосанился, осмотрел остальных и обратился к хозяину, не смущаясь и не проявляя положенного, по мнению попаданки, подобострастия исходя из ее скромных знаний о соответствующей примерной эпохе, должность социальной иерархии по вертикали господослуги. Занятно. Гервайс, я благодарен вам за угощение. Думаю, остальные согласятся, такого пира мы не посещали ни разу. Да и еды такой раньше не пробовали. Интересно, готовят на вашей кухне? Зычно высказался гость. Явно расслабившиеся крестьяне поддержали заявление своего предводителя, а кого же еще, одобрительными возгласами и киванием голов. Хозяин замка поблагодарил гостей и снова обратился к присутствующим. «Мне интересно, какие есть трудности у вас. Говорите, не стесняйтесь. Тяжел ваш труд, многое мне в нем непонятно, затем и собрал на разговор. Вместе нам жить и вместе решать проблемы». Я посчитал тут собранные подать и заметил, что год от года их количество уменьшается. И мне хочется знать, почему так происходит. Не всегда ведь погода виновата в снижении урожайности, если в этом причина сокращения того, что вы отдаёте в счёт аренды моей земли. Объясните, если можете». Гости вмиг насторожились, начали переглядываться и мяться. Прежде благодушная атмосфера в зале изменилась. Сидевший рядом с Хенриком... Довольно молодой мужчина, плечистый, но худощавый, с ясными глазами, открыл было рот, но быстрый взгляд дородного заставил его промолчать. Воронцов отметил это про себя. Остальные заёрзали, массово опустили головы. «Ни слова не скажет без команды этого, а её не будет», — поняла Аня. «Гервайс», — снова заговорил предводитель, — как верно ранее определила Воронцова. Что тут сказать? Земля, она сама знает, как и когда отдать то, что в нее кинешь. Скудей ты народ, отподать и нам не сладко приходится. Но мы, он окинул сидящих, как мыши под веником, сельчан строгим, если не угрожающим взглядом, стараемся выполнять свой долг по отношению к вам, хозяевам земли. Пусть и голодаем порой, но то, что положено, завсегда отдаём сполна. Нам бы послабление от вас получить, от оброка до барщины, да только вряд ли вы на такое пойдёте. Дерзкий какой, подумал генерал, но виду не подал, надеясь на продолжение дискуссии. А О этих я подумаю, да только и вы мне помогите. Подскажите, что растёт лучше, где, почему скотину мало кто держит, Может, решим вместе все сложности к взаимной пользе. Тот мужик около Хенрика снова хотел открыть рот, но его снова осек дородный. А гости вдруг заговорили разом и давай жаловаться на высокие поборы, на неурожаи, на невозможность прокормить семьи, уж где скотину держать. И так они ныли, что хозяева поняли: ничего путного из этой из беседы не вышло. Держались крестьяне заедино. Говорили много, А толком сказать ничего так и не сказали. Дородный сидел молча, но по его виду воронцова определила. Доволен мужик таким поворотом в разговоре. Никто против него не пошел. А что стонут и плачутся хором, что же-то понятно. Глядишь, проникнется владетель их печалью, да и пожалеет серых и убогих. А все секреты, если они есть, останутся при них. Вот только почему собравшиеся не хотят ловить момент. Анна следила за выражением лиц гостей разными были эти лица, не тупыми, но не особо заинтересованными в откровениях с хозяином. И главное, ни один, кроме того крайнего мужика, не сопротивлялся явному лидерству дородного. Вот тебе и пролетарии, всех деревень объединяйтесь. Против кого, дружим, ребята? И чем же этот толстяк вас держит, интересно, подумала Анна, наблюдая за разворачивающимся спектаклем, беда-беда, огорчение. Хозяин замка свое недовольство случившимся скрыл, поблагодарил гостей за визит, пожелал счастливого Рождества и отпустил осоловевших подданных по домам. Те откланялись чуть ли не поясно и организованно покинули замок, а хозяева поднялись в кабинет, где генерал и дал волю эмоциям. — Ты посмотри, сын, какое единство проявили наши сельчане! Прям военную тайну скрывают, не иначе! Ни слова дельного, а гно нытьё. Хенрик молчал, а она решила выразить свои впечатления от встречи с народом. Гервайс, не всё так плохо?» Мужчины посмотрели на неё с подозрением, мол, ты чего? «Во-первых, вы увидели подданных в необычной обстановке и скопом. А для простых людей, даже искренних и добрых, мнение их ближайшего окружения играет большую, если не ведущую роль». Они соотносили себя, вас и остальных, и, естественно, к вам отношение настороженное и боязливое, а соседи, они понятнее и привычнее. Тем более у них явно есть лидер, тот толстый мужик, что сидел рядом с вами, Карл. Надо бы узнать, кто он такой, а главное, чем всех так держит, что они в рот ему смотрят. Мне показалось, его совсем не радует появившийся у вас интерес к делам в поместье и он всячески уводил в сторону любую возможность для крестьян поделиться сведениями, помимо жалоб на жизнь. Воронцова передохнула и пошла дальше. Во-вторых, мне теперь очевидно, что не стоит сразу проводить какие-либо реформы в масштабах всего владения. Лучше найти экспериментальную базу, взять одну деревеньку. Можно самую бедную и малолюдную, где крестьяне уже ни на что хорошее не надеются, а потому и терять им особо нечего из-за господских причуд. Вы обратили внимание на того молодого мужчину, единственного, кто пытался заговорить, но которого взглядом осаживал толстяк? Хенрик кивнул. Карл махнул рукой, мол, заметил, продолжай. Он определённо хотел пообщаться, но ему не дали. Значит, надо поговорить с ним без свидетелей. Он молодой, остальные-то старше». Досидел да он, можно сказать, на отшибе, скорее всего, чем-то отличился, раз его на обочину сдвинули. Вот к нему и стоит приглядеться. Как считаете, генерал? Старший Вайс задумчиво вертел стакан с виски в руках, слушая монолог Ани, а потом вызвал Ванду. Та появилась в мгновение ока, будто ждала у двери. Что можешь рассказать о гостях, Ванда? Мы вот гадаем, что за толстяк у них главный, кто такой тот молодой крестьянин, что сидел рядом с Хенриком. Поможешь? Мне, честно, стыдно не знать своих подданных, но раньше я как-то и не задумывался об этом. Поэтому надежда только на тебя. Экономка понятливо кивнула и поведала, что дородный лидер — это единственный мельник в округе, зажиточный, исправный хозяин. А еще ростовщик, к нему идут за деньгами со всего поместья, и большинство крестьян из бедноты, его давние крепкие должники. Причем они считают его благодетелем и слушаются почти беспрекословно. Он грамотный, сыновей тоже выучил, так что и учет по деревням он вместе со старостами ведет. И только после консультации с ним мужики передают собранное в замок. На мельницу у него порядок. Но процент за помол дерет, не стесняясь, поскольку нет у него на пять деревень конкурента. А иногда из соседних земель к нему на поклон едут. Байсы безмолвствовали, но по угрюмым лицам отца и сына Было видно, как поднимается в их сердцах гнев и досада. Первое — натворящееся у них под носом самоуправство мельника, явно не брезговавшего, воспользоваться неведением хозяев замка о действительном положении дел на их землях. Второе — на себя за невнимательность и упущение в управлении поместьем, приведшим к такому беспределу какого-то плебея. «Почему ты никогда не говорил об этом?» — задал генерал в вопрос экономки. Но сам же и ответил. Да я же не спрашивал. Прости, Ванда. А почему мельница только одна? Из дальнейшего монолога Ванды стало ясно, что мельнику Фредди Крюгеру попаданка прыснула в кулачок. Либо ворожили боги, либо он сам помогал им в этом. Потому что за последние тридцать лет ни одна мельница, которую строили в других деревнях, не простояла и года. Горела, ломалась, трескались жернова, портилась мука и прочее. И только у Крюгеров Всё работало как часы. Это ещё больше повышало статус мельника в глазах местных. Перед ним заискивали, старались не ссориться и всячески ублажать. Даже шалости сыновей прощались, а их было немало. Чуть ли не все пригожие девки были обласканы их вниманием, особенно бедные. «И все молчат?» — возмутился Хенрик. «Почему никто не жалуется на эту семейку? Они вторыми господами себя ведут в нашем поместье, а мы ни о чём не ведаем». «Отец, так оставлять это дело нельзя!» «Да над нами смеяться должен этот Крюгер! Я завтра же поеду разберусь! Каков наглец!» Генерал глянул на сына, и Хенрик заткнулся, только засопел сердито. Воронцова пока тоже не решалась говорить. Ванда продолжила. «Герр Хендрик, они все боятся. Мельник и его дети, злопривычные, жились как-то с ними». А к вам пойти жаловаться — это ещё как обернётся. Вы-то в замке, а они рядом. То ли поверите, то ли нет. Пропавшие мельницы — пример в пользу крюгеров. А девки? Берут их замуж, и таких, зато с приданным. Откупается Фредди от порченных. А иные сами лезут под его сынков в надежде на Виру. Ванда вздохнула. Пару раз молодые парни били, мельничат, да только потом жалели. Фредди отыгрывался на семьях, да так, что и сказать нечего было, всё вроде как по делу. Хитрый он, Фредди, подлый, его просто так не возьмёшь. На всех почитай, у него управы есть, кто не без греха-то. Вот и сидят тишком, а Эрих Вульф, он единственный, с кем крюгеры не связываются, и живёт в лесной деревне, там плохо растёт зерно, больше охоты и огородом на жизнь зарабатывают, с чем на мельницу идти. А сынки Крюгера Эриха и вовсе стороной обходят. Ну и Эрих тоже не лезет в дела семейки, потому как знает натуру мельника получше других. Его жену, младший Крюгер, себе в хозяйке приглядел, а та отказалась и за Эриха вышла. Попытался младшеньке помешать свадьбе, но что-то произошло непонятное. С тех пор они трогают друг друга, но и дружбы между ними нет. Эрих в лесном, пожалуй, самый молодой друкастый да Остальные так, ни о чём, и стариков больше. Помогает он всем в деревне. Мало что сам овдовел недавно и детей трое. Тёмное там дело с его покойной женой. Но сам Эрих — мужик хороший, правильный. И, видать, есть ему что сказать. Но мельник не дал. Видела за столом. Детьми скорее держит, я думаю. И как ты считаешь, стоит с ним поговорить наедине? «Будет ли толк?» — спросил генерал. «Без свидетелей можно и нужно. Эрих толковый, работящий. Ему детей поднимать одному тяжко. Поэтому за любую возможность хватается. Он вообще от других с малолетства отличался. Ко мне прибегал раньше, просил грамоте научить. Про огород спрашивал. Да многому ли я могла за делами-то его обучить? Он любопытный был. И в конюшню, и в кузню, и в прачечную совался. Но не с проказами, а смотрел внимательно, вроде как изучал. Его никто не гонял, серьёзный он всегда был. Думаю, он вам поможет ради своих детей и деревни. Вайсы переглянулись, Анна покачала головой одобрительно. «С него стоит начать, мне кажется, на праздник вот съездить». Отвести подарки и гостинцы детям, старикам. Такое принято на Рождество Ванда. Так и внула. И повод будет пообщаться без особого внимания. А после делать выводы с прицелом на будущее. Ванда, какие подарки принято на праздник дарить? Женщины пошли совещаться, а мужчины остались вечерять со своими мыслями, думами и планами.